Глава 7: О крытом Атриуме и о частных домах древних римлян. Кроме вышеописанных родов Атриума, есть еще другой, который был в большом применении у древних и назывался ими крытым. Однако, так как эта часть очень трудна для понимания вследствие неясности ветруви и требует много внимания, Я не скажу то, что думаю, а также скажу о расположении оэцы или небольших зал, канцелярий, столовых, бань и других помещений. Таким образом, на следующем рисунке будут изображены все части частного дома, расположенные согласно указаниям Витрувия. Длина атриума равна диагонали квадрата, построенного на ширине, а его высота до первой балки равна его ширине. Прилегающие комнаты на 6 футов ниже – И на стенах, которые отделяют их от атриума, находятся пилястры, поддерживающие перекрытие атриума. Пространство, образующееся между ними, дает атриуму свет. Комнаты имеют над собой открытые террасы. Против входа находится таблинум, размер которого равен двум пятым ширины атриума. Это помещение служило, как я говорил выше, для того, чтобы ставить в нем изображение статуи предков. Впереди находится перистиль, окруженный портиками – ширина которых равна высоте колонн. Комнаты той же ширины и высота их до да импоста сводов равна их ширине, а подъем свода равен третьей ширины. Ветровие дает описание нескольких видов оэций, то есть зал или малых зал, в которых происходили пиры, празднества и где работали женщины, называвшихся также тетрастилями, так как в них было четыре колонны, а именно коринские залы с полуколонными кругом, и египетские, которые над нижним рядом имели глухую стену с полуколоннами, поставленными в отвес над нижними, и на четвертую часть ниже их. В междустолбьях были окна, освещавшие среднее пространство. Высота лоджии, окружавших эти залы, не превышала нижних колонн. Над ними находилась открытая терраса, окруженная балюстрадой. Для каждого из этих видов будут даны отдельные рисунки. Квадратные залы предназначались для пребывания в прохладе летом, имели вид на и прочую зелень. Делались еще и другие залы, называемые кизикийскими, которые служили для тех же целей. Канцелярии и библиотеки находились в подобающих им помещениях, обращенных на восток, так же, как и триклинии, то есть помещения, предназначенные для еды. Имелись также бани для мужчин и для женщин, которые я наметил в последней части дома.